7. Ждать получения документов осталось не больше суток, и Джерри Сноу бесцельно бродил по городу. Но получу я эти документы, и что дальше, думал он, как мне выбраться с этой поганой планеты и главное куда? Покинуть планету теоретически можно, только вот сделать это очень трудно. Регулярного сообщения с остальным миром нет, разве что раз в год перед сезоном ветров на Крастаун прилетают перекупщики с Можно улететь с ними, заплатив немаленькую сумму за проезд. Но они уже давно улетели обратно и появятся снова только перед началом нового сезона ветров. Иногда, правда, прибывают какие-то катера, но четкого расписания нет, да и попутчиков они редко берут даже за очень большие деньги, а таких денег у него нет. Заработать можно за год, но тогда придется питаться чем Бог пошлет, и жить под открытым небом. Может, стибрить у кого-нибудь пришла в голову мысль? Нет уж, если поймают, закопают в один момент без вопросов зачем и почему. Остается только один надежный способ покинуть планету, улететь на десантном транспорте в качестве новобранца. Корабли летают два раза в год. И очень скоро состоится их следующий рейд. Но эту мысль Джерри сразу же откинул. Динна, отвлекся от Джерри от тяжелых дум увидев знакомое лицо. Привет, Хен. «Бедняга! Опять братья братьев свою злость сорвал, решил Дональден, увидев большие и довольно свежие синяки на Динна. Неужто сбежал? Что ты тут делаешь? Да вот, в город меня послали одного. Нет, Карлен с женой за покупками в город приехали, я должен им помогать. Ага, понятно, выдыхал Дональден, обернувшись и посмотрел поверх плеча Динна. Встречаться с его психованным братцем во второй раз ему не хотелось. На этот раз могло и не повести, или Карлен мог прихватить какое-нибудь оружие. Этот запросто может убить, с него станется. Ты как? Сейчас свободен? Да. А что? Они тебя не хватится? Не, -а. у них сегодня своеобразный шопинг, лично для себя. Я им не нужен. Понятно. Ну что, тогда пойдем выпьем, я угощаю. Пойдем, — с легкостью согласился Дин. Они заскочили вместе в ближайший бар. Джерри хотел уйти с улицы и втолкнуть Дина, чтобы он не говорил брату об их встрече, иначе эта злобная парочка заходит его снова покоречить и далее по списку. Хорошо, я никому не скажу, что тебя видел, ответил Дина на увещевание Джерри. Спасибо. Закончив разговор с Зином о закружке крепкой сивухи, Дональд только сейчас заметил, что этот бар отличался от тех, которые он успел посетить, а он успел посетить почти все в этом городишке. Тут играла музыка. Точнее, любой желающий изрядно набравшись, выходил на сцену, брал инструмент из тех, что висели на стене, и начинал играть и петь. Посиделки под музыку затянулись до позднего вечера. Кудаём они прикончили две пузатые бутылки водки, настойные на местных специях. Слыгиенна, как так случилось, что на разных планетах с разными условиями развились расы так похожие друг на друга, спросил Джерри, окинув взглядом помещение бара, в котором веселились представители как минимум пяти различных рас. Десятки планет, десятки условий, и все по одному образу и подобию, даже технологически примерно на одном и том же уровне. Дина выразил от удивление. Я-то головой стукнулся, ничего не помню. Ну да, кинул юнлдина. Я не очень хорошо понял, но в школе нам говорили, будто была единая прораса, могущество и силу которой даже трудно вообразить. давным давно она расселилась среди многих сотен звезд, но произошел какой-то катаклизм, который она не смогла преодолеть. Учёные до сих пор не пришли к единому мнению, что это было: военная, политическая, природная или даже духовная катастрофа, а может, все вместе взятые. В общем, космические полеты по каким-то причинам прекратились оторванные друг от друга и главное, от своей метрополией колонии деградировали. Большинство из них вообще исчезло, находят лишь их следы, а те немногие, кто выжил, начали собственное восхождение к цивилизации с нуля. Они изменились за эти тысячелетия, приспособились под местные условия настолько, что даже перестали быть взаимосовместимыми, стали нужны генетические корректировки для рождения потомства у разных представителей рас. Примерно так. Я не закончил рассказ, уизбренный на уроках истории, даже не заикаясь. Что ж, это многое объясняет, хотя и не все. На ведь говорили, якобы мы произошли от обезьян, подумал Дональден, с целым удовлетворённостью ответом. Нужно будет на досуге получше изучить этот вопрос. И без перехода, сказал. Сэджден, твоя сие лучше, чем эта бурда, которую мы пьем». Спасибо за комплимент. Сэджден, а что это такое, с искрави, такое черное?» Джерри показал на музыкальный инструмент, который среди прочих висел на стене бара. Он отдаленно напоминал гитару, только струнка казалось раза в два больше. Гримон. Гримон? Ну да, мне важно. Пьяный в дюже Джерри вышел из-за стола и едва не упав, шатаясь, поднялся на симфорическую сцену, с которой уже довольно давно спустился последний исполнитель, спевший какой то примитивный, на взгляд Джерри песенку. Как по стилю исполнения, это дивенский рэп, так и по музыкальному сопровождению. И взял в руки пыльный инструмент, которому, по-видимому, уже давно не прикасались. Присев на стульчик, специально предназначенный для поддатых исполнителей, чтобы те не падали. Джерри кое-как пристроил гримон в руках на привычный гитарный манер и принялся перебирать пальцами струны. Звук получался довольно неплохой и насыщенный. Джерри в этом немного разбирался, в юности он даже увлекался игрой на гитаре. Правда, электрической. Но дальше увлечение дело не пошло, и он вскоре забросил инструмент. В зале раздались пьяные смешки все уставились на сцену, стали показывать пальцами на ненормального, отпуская ехидные реплики, готовясь и дальше позабавиться. Жари не понимал, почему они смеются, впрочем, ему на это сейчас было наплевать. Позже он узнал, что держал гримон неправильно, и играть на нем следовало специальным приспособлением, потому-то над ним все и потешались. Дональд же продолжал перебирать струны пальцами, никого вокруг не замечая. Меконец на свет родилась какая-то знакомая мелодия, и неожиданно для самого себя и тем более для остальных. Он запел на местном языке безбожно коверкая текст и музыку. Но чем дальше, тем лучше у него получалось. Поскольку его душа пребывала в смятении, то и песенку он интуитивно выбрал о том, что его терзало вот уже столько времени. Может скажет кто-нибудь, где же я и разметит млечный путь для меня. Шумевшая поначалу публика выступила в роли А когда песенка закончилась, раздался шумом аплодисментов и одобрительными выкриками. Доналдон попытался поклониться, но чуть не упал. "Эй, Лабус, бряться и чего-нибудь", выкрикнул кто-то из стены. "Точно", переспросил Джерри. "Да, давай, запечатели уже со всех сторон. Не стесняйся". "Хорошо, сейчас". Музыкальный вечер продолжился. Джерри что-то играл, пел песенки, какие только знал, жутко фальшивее, но подвышившей публике нравилось, и она постоянно требовала продолжения.